Витамины и депрессия Механизм действия Витамины играют важную роль в психическом здоровье человека, поскольку участвуют во многих процессах, связанных с функционированием нервной системы. Некоторые витамины необходимы для производства нейротрансмиттеров, веществ, которые передают сигналы между нейронами в мозгу. Недостаток этих витаминов может привести к снижению уровня нейротрансмиттеров. что может привести к нарушениям настроения и повышенной уязвимости к депрессии. Например, витамин D играет важную роль в регуляции уровня серотонина, нейротрансмиттера, который отвечает за настроение и чувство счастья. Недостаток витамина D связан с повышенным риском развития депрессии и других психических расстройств. Также витамин B12 необходим для производства миелина, вещества, которое обеспечивает нормальную функцию нервной системы. Недостаток витамина B12 может привести к нарушению миелинизации нервных волокон, что может привести к нарушению настроения и повышенной уязвимости к депрессии. Витамины могут помочь в борьбе с депрессией, так как их достаточное количество в организме помогает улучшить настроение и снизить риск развития депрессивных симптомов. Некоторые витамины, такие как витамин B6, B12, C и фолиевая кислота могут также помочь снизить уровень стресса, который является одним из факторов риска для развития депрессии.